Глава девятая «Вивена, я сделала все, что ты приказала. Не моя вина, что источник выбрал Хитарину, эту зазнайку, эту выскочку. Вечно ей достается лучшее. Ненавижу!» «Успокойся!» — глава Ковина грозно сдвинула брови. «Плохо, что ты раскрыла себя, и теперь все знают, что ты враг Хейти». «Да и не заставляла я тебя покушаться на ее жизнь», — с досадой повела плечом старая ведьма. «Мне лишь надо было, чтобы Хэти осталась в Ковине и стала моей преемницей». «А почему вообще, Хитарина? Я вполне могу стать твоей наследницей и преемницей, матушка!» — язвительно бросила Рафина. «Молчи! Молчи, неразумная! Не смей даже заикаться о нашем родстве! К сожалению, ты не унаследовала моей силой!» И верховной ведьмой Ковина тебе не стать никогда. Я с трудом провела тебя в совет Ковина, подделав результат проверки твоей силы, но дальше тебе хода нет. Ну почему? Ты можешь просто меня назначить, и все. Это не так делается, дочь. Тяжело вздохнула ведьма. Ведьма, претендующая на статус верховной, должна иметь 14 уровень силы, не меньше. Подтвердить его на глазах комиссии старейших ведьм, а подкупить их, сама знаешь, невозможно. Затем претендентка должна продемонстрировать свое умение, создав новое заклинание. И последнее. Ведьма должна на глазах зрителей совершить какое-либо деяние, прославляющее Ковен и ведьм вообще». «Что за деяние?» — не поняла Рафина. «Например, излечить кого-то от смертельной болезни, защитить от чего-то или кого-то, справиться с природным катаклизмом». «У-у-у!» — заныла Рафина. «И что, ваша хитарина на все это способна?» «Да, она все это проделывала уже не раз», — напомнила Вивена, горюя, что ее дочь до уровней Хэти никогда не дотянется. «Что? Передумала идти верховные ведьмы?» — усмехнулась невесело. Не понимала, глядя на дочь, как у нее, серьезной ведьмы, получилась такая наследница. Вроде бы не баловала. Но, конечно, мало бывало с девочкой. Служба отнимала все время. Девочка оставалась няньками и слугами, а в последние годы и вовсе жила во дворце своего отца, короля Селкирена. У того, кроме жены, было две официальных наложницы, так что появлению еще одной дочери никто не удивился. И уж тем более не собирался расспрашивать о ее матери, раз девицу вскоре забрали в Ковен ведьм. Так и удавалось до поры до времени скрывать их родство. С другой стороны, не в няньках дело. У Хитарины и вовсе никаких нянек не было, часто и куска хлеба за день не видела, а выросла сильнейшей ведьмой, при этом ответственной, справедливой и доброй в меру. Жаль. Очень жаль, что Хэти стала королевой и не на кого оставить Ковин. Весь смысл долгой жизни Вивианы. Она задумалась и не заметила, как Рафина незаметно открыла ящик ее стола и, вынув печать, приложила ее к какому-то документу. Отошла от стола с самым невинным видом и, видя, что мать по-прежнему занята своими мыслями, громко сказала. ⁇ Я пойду, матушка, то есть прости, Вивиана, у меня еще много дел ⁇ «Да, конечно, иди», — отмахнулась та. «Постарайся не вступать в конфликт с людьми Хитарины и Рейдриха. А лучше обходи стороной новое королевство. Достаточно того, что тебя порталом выкинули ко мне в Ковен. Уже ходят слухи о твоем поступке». «Плевать мне на слухи. Главное, чтобы они не привлекли жрецов. Тогда они точно отнимут у меня силу, и я стану простой девкой. Не хочу!» «Вот-вот, подумай об этом» кивнула Вивена. Она не стала говорить Рафине, что уже сама связалась с верховным жрецом, чтобы сгладить конфликт и отменить заслуженное наказание дочери. Как бы сильно не разочаровалась ведьма в своем ребенке, но родная кровь не водится. Рафина — ее единственная наследница. Вивена не могла допустить прерывания древней ведьмовской династии. А если Рафину лишат силы, то это случится обязательно. Поэтому история с назначенными женихами Хэти была Вивене на руку. Она понимала, что Хэти все равно поступит по-своему и выйдет за Рея. Это раз. Второе. Вивена, зная характер молодой ведьмы, не хотела с ней окончательно ссориться. А то ведь с Хэти могло статься основать второй ковен ведьм, и еще неизвестно, куда бы пошли ведьмы — к Вивене или к Хитарине. И третье. Вивена надеялась под шумок найти среди кандидатов женихи для Хети кого-нибудь для своей Рафины. Правда, репутация у дочери была так себе, но кто сказал, что брак обязательно должен быть по любви? Он может быть по договору, временным, только для рождения ребенка. Жаль только, что в этом случае ребенок не получит полной ведьмовской силы. Такое бывает только по любви. Собственно, потому и Рафина не стала сильнейшей ведьмой. Она тоже ребенок договора, а других детей у Вивены не случилось. Углубившись в размышление, Вивена не заметила ухода дочери и отвлёк ее только доклад помощницы. К вам, принц Юстон, Верховная! Пусть войдет. сдержанно отозвалась ведьма. По статусу главы Ковинов были приравнены к правителям. Могли говорить с королями и принцами на равных, да и ни один правитель не захочет иметь во врагах главу ковина-ведьм или ковина-магов. Поэтому это равенство все признавали. «Приветствую, Вивена!» Принц по-свойски присел к столу напротив ведьмы. С Вивеной их связывал договор. Она выдвинула его кандидатуру в мужья Хэти, а принц обязался за это основать на территории нового королевства «Факторию Ковина-Ведьм». Это давало возможность Ковину не только беспошлино торговать на территории Кутары, но и вербовать в новых землях своих членов. Но, кажется, их сотрудничество терпело неудачу, и оба были недовольны. — Ты встретился с Хэти? — Нет, — раздраженно бросил принц. — Она меня не принимает. «Заперлась в своем дворце, занялась хозяйственными делами и делает вид, что важнее нет ничего на свете». «Ну, вообще говоря, это понятно. У королевы на самом деле много дел», — усмехнулась Вивиана. «Это просто отговорка», — вспылил принц. «Мои шпионы докладывают, что королева со дня на день ждет возвращения Рейдриха. Она отправила три отряда на его поиски. И как только он вернется, они поженятся». «Я потеряю всякую возможность занять трон Кутары, Со злой истерикой в голосе закончил принц. «Что ж, поражение надо принимать достойно принц Юстон», — равнодушно ответила ведьма. «Но мне кажется, ты торопишься признавать поражение. еще остались возможности все переиначить. Во-первых, Рей не найден, и его нет во дворце. Во-вторых, у Хэйти нет времени на долгие поиски». На днях состоится Большой Совет Королей, на котором Хитарину заставят назвать имя будущего мужа. «Вот как!» — взбодрился принц. «Но ведь полгода еще не прошло!» «Это уже не важно. Хитарина вступила в правоправление, правления, и ее королевство — слишком лакомый кусок, чтобы все спокойно ждали нужного срока. Жрецы опасаются военных конфликтов из-за этого нового трона, поэтому Хитарине не дадут долго думать. Зато ты, Юстон, сможешь использовать этот шанс для своей выгоды и соблазнить, наконец, Хэти. За этим и пришел, — сознался принц. У меня, конечно, есть опыт соблазнения женщин, но Хитарина не похожа ни на одну из моих прежних любовниц, да и просто знакомых девиц. А мне нужен абсолютный результат. Не поделишься зельем или заклятием, Вивена, — нагло потребовал принц. «Наверное, мне надо тебе помочь. В счет наших будущих договоров», — испытующе глядя на принца, согласилась ведьма. И «Есть у меня нужное зелье. Но тебе придется как-то остаться с Хэти наедине, чтобы подлить его ведьме. А она сейчас практически не бывает одна». «У меня есть план. Я думал об этом. Мои шпионы помогут, предупредят». Ни принц, ни верховная ведьма, уверенные в безопасности, даже не удосужились прикрыть дверь, начиная столь важный разговор. И их случайно услышала Бахар. Бахар — княжна из маленького княжества Аркеней, известного тем, что там находились единственные в своем роде залежи магического пограничного камня. Его использовали для обозначения границ на местности и для оповещения угрозы нападения. За счет продажи этого камня княжество и жило. Бахар привела в Ковен по приказу Хитарины и случайно услышала весь разговор. В Ковен же Бахар прибыла как раз для утверждения своей кандидатуры на должность придворной ведьмы Кутары. Несмотря на свое княжеское происхождение, Бахар предпочла остаться у Хети. Просто у родителей она была не единственной дочерью и, главное, не наследницей. После ухода принца Бахар не сразу постучала в дверь кабинета, а выждала некоторое время. «Прошу прощения, Верховная, что без предупреждения, меня прислала Хитарина и подала письмо Вивене». «Что?» Вивена бегло просмотрела письмо и раздраженно откинула лист. «Мало того, что ни одна из вас не связала источник, так двое из вас уже отказались от связи с Ковином. Фариха без предупреждения вернулась в свое герцогство. Ей, видите ли, наука дороже. А ты, Бахар, и вовсе поступаешь на службу к хитарине. А кто будет служить Ковину? Неразумные девчонки с городских окраин? «Но у вас есть Рафина, Верховная. Она сможет представлять интересы Ковина?» Не отступила Бахар. «Кстати, в нашем договоре с вами оговаривалось только участие в привязке источника. И все!» Больше Маковину ничем не обязаны. Вивена поджала губы. Она надеялась переманить Бахар и сделать ее своей шпионкой во дворце Хитарины. Но девчонка, несмотря на молодой возраст, оказалась не глупой и ясно дала понять, что уже служит Хети. «Что ж, Бахар, я поняла тебя. я подпишу. Удачной тебе службы!» Однако с этого момента ты потеряла защиту Ковина, и за все свои деяния отвечаешь сама. Я помню правила верховная, — с достоинством парировала княжна. И я никогда не нарушаю правил ведовства, в отличие от некоторых. Бахар намекала на Рафину. Многие ведьмы знали, что та промышляет запрещенными зельями и отказывает помощи бедным. Но никто в Ковине не знал, что Рафина дочь Вивены, и именно поэтому ей много исходит с рук. Бахар покинула резиденцию Верховной Ведьмы с легким сердцем. Ей никогда не нравилась обстановка слежки и подстав в Ковине. Бахар торопилась на портальную площадку, но все же замедлила шаг, когда увидела впереди Рафину. Та свернула в служебный ход и сразу с кем-то заговорила. Услышав имя Хитарины. Бахара остановилась и прислушалась. Теперь она считала Хэти своей госпожой и не могла допустить козни против королевы или против Кутары. Она тихо приблизилась к повороту, набросив на себя заклятие отвода глаз. «Вы нашли его?» — нетерпеливо требовала Рафина. «Искать нечего был, госпожа», — небрежно ответил мужской голос. «А ты от Финнлера движется вдоль хребта, осматривая все деревушки, займки и даже пещеры». «Они ищут Хитарину, не зная, что она давно во дворце». «У себя!» — со смешком добавил мужчина. «Пусть ищут подольше», — распорядилась Рафина. «Пока не там, здесь у королевы меньше сил. А сам Рэй?» «Э, «Рэй в отряде нет, госпожа. Мы пока не выяснили, куда он исчез», — Виновато доложил мужчина. «Выяснить. Они не должны встретиться до совета королей» а когда муж для королевы будет назначен, когда их встреча будет неважной. У Вивены свои планы на Хете, а у меня — свои. — Понял, госпожа. Бахар прижалась к стене, услышав мужские шаги. Мимо нее, едва не задев рукой, быстрым шагом прошел неизвестный мужчина в одежде гвардейца князя Тевиша. — Они подкупили людей Тевиша? — удивилась и испугалась Бахар. «Надо немедленно доложить Хитарине!» Княжна едва вытерпела короткое время перехода и сразу явилась во дворец королевы. «Королева Хитарина, у меня важные сведения!» Официально обратилась она к подруге. «Что случилось, Бахи?» «Вивена и Рафина, они плетут против тебя заговор. Хотят помешать поискам Рэя и не дать вам встретиться до совета королей». «На совете тебя заставят назвать имя мужа из назначенных ковенами!» Выполила Бахар на одном дыхании и, видя, что Хитарина не впечатлилась, добавила. «Они направляют отряд Рэя по ложному следу, перехватывают вестники о том, что ты уже в кутаре, но они сами потеряли Рэя». «Что-то такое я давно подозревала Бахи. Спасибо за сведения о Рэе. Я немедленно дам приказ изменить вектор поиска». Скорее всего, он опять у стариков. Значит, у меня есть шанс найти его первой. До совета королей еще неделя, и я уж постараюсь успеть. Хэти, — княжна задержалась у двери. — Рафина ненавидит тебя. Будь осторожна. Тот амулет, что я тебе сплела, носи постоянно. Я поняла, Бахи. Спасибо за заботу и верную службу. Княжна вышла. Ахати подошла к карте, висевшей на стене. Ее новое королевство уже было обозначено здесь. Сухие земли окончательно перестали быть сухими. Магические источники разбужены, и магия вернулась в эти края, принося за собой возрождение городов, сел, садов, лесов, полей и рек. Сотни тысяч переселенцев уже хлынули в эти земли, привлеченные бесплатными наделами земли и освобождением от налогов на пять лет. Как посоветовала Кэти, и это сразу дало толчок к развитию нового королевства. Но как много еще предстоит сделать? Это многое. Кэти собиралась воплощать вместе с Рэем. И ни с каким другим принцем, лордом, князем, герцогом и черт знает кем еще. У ведьмы только один любимый, и для Хэти это Рэй.